жили в Мартыновичах в одной квартире. Он, оказывается, переезжал на более выгодное для него место по отцамам Киевом, в Горно-Стайпольский район, село Хачава. Там, кроме крестьян, были и помещики Лукомские и Трубецкие. Они давали ему кузницу и перспективы хорошего заработка. Вот он я обратился к моему отцу с предложением отдать меня ему в обучение кузнечному делу, с тем, чтобы я одновременно учил его двоих сыновей общеобразовательным предметам, в особенности по русскому языку. Физический рост мой был уже почти завершён, и я мог выполнять обязанности помощника кузнеца, даже молотобойца а по знаниям выполнять роль учителя его сыновей. За это он обязался платить мне по три рубля, а если у него дела пойдут хорошо, четыре рубля в месяц на всем готовом, то есть с кормежкой. Этот кузнец лично был человеком симпатичным, но он своим предложением отцу и мне совершал довольно выгодную для себя сделку. Он получал одновременно и рабочего, помощника-кузнеца, и прослывшего в окружающих деревнях Громотея, учителя для обучения его двух мальчиков, 10 и 7 лет. Мы это понимали, но отец, мать и я лично дали на это свое согласие. Для меня самым привлекательным в этом было то, что я еду в район поближе к Киеву, куда легче перебраться. Привлекательны были и обе перспективы. Либо стать квалифицированным рабочим кузнецом, либо после совмещаемого учительствования возможная перспектива дальнейшей учебы. Из кабанов я уезжал, чувствуя себя, как будто я уже давно вышел не только из детства, но и отрочества. Да и строго говоря, те времена трудно определить, когда кончается детство, начинается отрочество, а затем даже юность. Это дело, по-моему, индивидуальное и социальных условий жизни, которые ускоряют этот процесс. Однако даже при созревшем новом содержании остаются еще такие нити и формы, которые долго-долго напоминают о прежнем детском состоянии. Вот со мной это и было. Когда я уезжал из своей деревни, прощаясь с ней, со своим детством и юночеством. В моём прощании заняло значительное место не столько материальная сторона, ещё и та была, кот наплакал, сколько психологическая. Я вновь встречался со своими друзьями, сверстниками. Ходили мы все по тем же местам, лесочкам, лугам, ярам и оврагам, вспоминали нашу пройденную вместе длинную жизнь. Да и надо сказать, хотя она была весьма короткой, но вспоминать было о чем. Как ни бедна наша деревенская детская жизнь, она имела много своих прелестей, своей не прикрашенной, а настоящей жизненной романтики. Ведные люди, независимо от их национальностей, особенно их дети, чувствуют, что без маленьких радостей, когда нет больших, жить невозможно. И они часто создают себе эти радости. Они умеют их находить в общении друг с другом и в взаимной помощи, в окружающих их природе, на лугах, полях, речках, в цветах и, наконец, в песнях и плясках у некоторых взрослых есть, конечно, и извращённые радости, рейв и тому подобные. Но это уже не радость, а слёзы. Сколько, например, душевной радости, чистоты поэзии и романтического наслаждения приносили и приносят летние ежевечерние песни и танцы на площадке или на широкой улице молодых хлопцев и девчат, когда месяц počinaje budavati svoje svitilo i počinaje i rozgaraeće spivanje, tancuvanje